Глава тридцать Марат Эта женщина сводит меня с ума. Я уже ничего не понимаю. Мало того, что Кира шушукается с этим Игнатьевым, так еще и меня крайним сделала. Видите ли, не так я сказал. Наши дети, они мои. Какого черта придираться к словам? Я же вроде по-русски разговариваю, а не по-китайски. Ясно сказал, развода не будет. Кто их воспитывать будет, по ее мнению? Соседка? Зачем я тогда на ней женился? С тем же успехом я мог бы найти суррогатную мать, которая родила мне детей, и дело с концом. Кира хорошая девушка, вот в чем дело. В ней я увидел доброту, искренность и теплоту, которая сама мне чужда. То, что необходимо детям. И я надеялся на то, что она как раз таки и додаст детям то, что не в состоянии я. Так какого хрена она парит мне мозги? Еще и нос свой задрала и сбежала гордячка. Оставила последнее слово за собой. Ну как слово? Жена меня послала. Меня, своего мужа. Что не так с этой женщиной? Да любая бы на ее месть в рот мне заглядывала. А этой развод подавай. «Нет уж, женушка, мы еще не договорили». Я силой толкаю дверь, которой Кира хлопнула перед моим носом. Вылетаю из уборной, смотрю по сторонам и вижу быстро удаляющуюся по лестнице спину. Размашистыми шагами следую за строптивицей, когда с другого конца коридора слышу. «Марат, ты куда?» Блядь, серый, это ужин – его идея. Ну и, разумеется, необходимость». Часть моей работы — это налаживание связей. Нужно уметь быть полезным, а также обзаводиться полезными людьми. Особенно хорошо, когда полезные люди ходят у тебя в должниках. Не то чтобы прямо сейчас меня волнует этот сраный, ой, простите, звонный ужин. В бездну его и всех там сидящих чертей, включая серого. Я просто падаю на мороз, отмахиваюсь от друга и спешу за женой. «Когда такое было, чтобы я бегал за юбкой, скажите мне на милость?» «Никогда. Правда в том, что Кира не какая-то там левая юбка, а моя женщина, жена. И как мужчина, и ее муж, и обязан как минимум проследить за ее безопасностью. Ладно, я несу полную чепуху. Мы не договорили, и я достану ее из-под земли, чтобы разобраться в ситуации» я быстро спускаюсь по лестнице, замечаю жену уже возле двери, но догоняю ее уже на улице. Хватаю за локоть со словами. «Не смей от меня убегать!» «Отпусти меня!» Обиженно поджав губы, восклицает Кира. «Господи, помилуй, только не слезы! Я понятия опять не имею, что делать с плачущей женщиной!» Клянусь, я практически в панике, когда вижу, как в уголках ее глаз скапливаются непролитые слезинки. «Отстань, Багиров!» — фыркает, пытаясь вырваться из моей хватки. «Тебя сейчас твоя свита в международный розыск подаст». «Мы не договорили», — стальным голосом изрекаю. «Все, что я хотела, я тебе уже сказала. Дай мне развод, и мы разбежимся, как в море корабли. Очевидно же, что мы разные люди». Кому это очевидно? Мне. Яростно выпаливает. И тебе тоже. Ты хотел покладистую жену, которая нарожала бы тебе целый выводок? Я до сих пор не беременна. И покладистой больше не буду. Мне надоела роль пластиковой куклы. Черт. Краем глаза замечаю интерес со стороны прохожих. Еще не хватало заголовков в желтой прессе. Как по заказу сбоку подъезжает джип, за рулем которого Вадим. Все-таки не зря я плачу ему бешеные деньги. Парень выполняет свою работу на все сто. «Пошли, сядем», — понизив тон, прошу Киру, но жена, разумеется, еще больше бесится. «Не разговаривай так со мной». «Да что я опять не так сделал?» «Кира, давай, пожалуйста, сядем в машину». Елейным голосом на грани бешенства произношу. «Багиров, я не хочу больше ничего выяснять с тобой. Отпусти меня». «И куда ты пойдешь?» «Я найду куда». Вздергивает подбородок, и это меня кобздец как бесит. «Что значит найдет? У нее есть дом. Муж, куда она уже намылилась?» «Ты хочешь устроить шоу?» «Ты не устроишь шоу, Багиров. У тебя же репутация». «Выплевывает с горьким смешком». И внезапно мне становится абсолютно насрать на прессу и на проходящих мимо людей. Я найду, как отмазаться, не сомневайтесь. «Испытай меня», — совершенно невозмутимо заявляю. «Это вызов с моей стороны. Или же с ее. Я уже не знаю, что мы пытаемся доказать друг другу. Она хочет детей, я тоже. Так что мы тут стоим и выясняем, развода все равно не будет». Это исключено. У нас один выход. Быть вместе до талого. И сейчас самое главное — это научиться слышать и понимать друг друга. Я больше не твоя марионетка, которую ты можешь дергать за ниточки. Упрямо отрезать жена. Что ж, видит Бог, я хотел по-хорошему. Одно ловкое движение, и Кира с криком повисает у меня на плече. Я рывком открываю дверь машины, первый загружаю свой ценный груз, а затем сажусь сам. Очевидно, завтра мне будет, что почитать утром в новостных порталах. Да и хрен с ними. Никогда не сомневайся во мне, любимая. С кривой усмешкой кидаю, захлопывая дверь. Вадим сразу отъезжает, и я ему говорю. «Отвези нас в офис». «Зачем тебе в офис?» Тут же спрашивает жена. «Увидишь». Туманно отвечаю, на что Кира только цокает и, сложив руки на груди, отворачивается к окну. Офис находится всего в паре кварталов от ресторана, поэтому приезжаем мы быстро. Возле офиса тоже толпа народу, но, к счастью, уже не рабочее время, поэтому кроме охранников в здании никого нет. Собственно, все как я и планировал. «Единственное, что я сегодня не планировал, это скандал. Но что уж есть. Сама выйдешь или тебя вынести?» Спрашиваю у жены, на что она только закатывает глаза и дергает ручку двери. «Ладно, пусть будет так. Выхожу следом, Кира с самым несчастным видом стоит перед ступеньками в офис. И я жалею о затеянном. Будет ли это сейчас уместно? Или нужно было выждать правильного момента? С другой стороны, а что нам дома делать? Очевидно, что наши матеря скорее станцуют на горящих углях, чем найдут общий язык. Наш дом — минное поле, где нет спокойствия. Знал бы, купил бы в пять раз больше, чтобы можно было легко потеряться. Пошли. Подойдя к Кире, кладу ей руку на поясницу. Почему-то кончики пальцев покалывают. И это такое странное чувство. Оно для меня новое. Что это откуда, непонятно. К врачу сходить, что ли? На лифте мы поднимаемся на крышу. И мне бы хотелось сделать все более романтичнее. Ну, знаете, завязать жене глаза, создать интригу. В общем, все, что любят женщины. Но Кира скорее откусит мне пальцы, чем позволит себе завязать глаза. Моя кошечка царапается и кусается. Мы выходим на смотровую площадку, где стоят удобные кресла, закуски, а еще натянуто белое полотно, на котором стоит заставка любимого фильма жены, унесенные ветром. Очевидно, что Кира сражена на повал. Она явно не понимает, что происходит. А происходит, собственно, то, что я привел свою жену на наше первое настоящее свидание. Я свой шаг навстречу сделал. Теперь ее очередь.